Глава десятая. Стальной цепелин. Не успел я отойти от нечаянного прикосновения любимой барышни, настоящей графини, будущего инженера и просто красавицы, как от нее поступило следующее предложение – полетать совместно на дирижабле и заодно оплатить поездку ее пострадавшей гувернантки. Конечно же, мы с Петром ответили утвердительно, еще бы мы не согласились. И теперь, поднявшись по небольшой складной металлической лесенке, мы вошли в гондолу стального цепелина. Оказавшись внутри, я поразился прекрасному убранству этого воздушного корабля. На один миг я позабыл, что совсем недалеко от меня находится Женевьева, и в полном восхищении рассматривал внутренности этого воздушного монстра. «Да и не я один!» Петр также глазел по сторонам в полном восторге, сдерживая себя от активных высказываний. Посетители попроще, не обремененные рамками воспитания, открыто выражали свой восторг, немало не смущаясь тем, что все помещение, вытянутое вперед гондолы, оказалось забито самой разнообразной публикой и орать внутри просто неприлично. Этот людской гвалт забивал все звуки, мешая наслаждаться прекрасным внутренним убранством дирижабля. А посмотреть было на что. Я вертел головой во все стороны, рассматривая красивую, хоть и строгую обивку деревом, кажется, это мореный дуб, круглые с толстенными стеклами иллюминаторы. Впереди имелась отдельная свободная площадка, загороженная прочной стеной из новомодного алюминия, очень дорогого металла. Дальше располагалась рубка управления, за которой и находился экипаж этого дирижабля. Народ толпился и суетился, заглядывал в иллюминаторы, трогал стены и активно переговаривался. Женщины охали и ахали, мужчины сдержанно восторгались или хмыкали себе в усы, тайком оглядывая разнообразные приборы и приспособления. Экипаж находился за стеной рубки управления, и поэтому никто из набившихся в гондолу пассажиров его не видел. Только два Стюарта, одетых в черную красивую форму с эмблемой крыльев на рукаве, находились среди посетителей. Один из них, видимо являющийся старшим, оповестил всех пассажиров о начале полета. Второй проверял входные билеты, получив команду, он прекратил этим заниматься и принялся закрывать входную дверь, готовя дирижабль к старту. «Граждане, прошу внимания!» – зычно скомандовал старший Стюарт, и все сразу притихли. Через две минуты наш дирижабль отправляется в свободный полет над столицей нашей империи. Всех прошу занять места возле иллюминаторов. Во время полета запрещено перемещаться внутри гондолы, кричать, совершать резкие движения, прыгать. Прошу всех себя вести чинно и благоразумно. Переговариваться разрешено только шепотом. В случае нарушения данных правил, согласно указанию министра внутренних дел Склавской империи, мы имеем разрешение применить для успокоения неразумных сил удара и подручные средства. Есть ли у кого-нибудь вопросы? «А каким вы даром воспользуетесь?» – насмешливо спросил какой-то молодой человек, весьма развязного вида, одетый в неброское пальто и фуражку без кокарды. «А вот таким». Стюарт сделал незаметное движение, и, задавший ему вопрос молодой человек, тут же захлопнул рот и начал хвататься руками за горло. Через какое-то мгновение спазм его отпустил. «Я буду жаловаться за нарушение моих прав и посягательство на здоровье!» «Все в рамках инструкций. В них указано, что мы обязаны продемонстрировать это на любом человеке кратковременно, дабы больше ни у кого не возникало желания нарушать общественный порядок внутри воздушного корабля». «Как только вы восходите на борт, сразу же попадаете под юрисдикцию его капитана, что законодательно отражено в документах Склавской и не только Империи. Вам это ясно?» «Ясно», – сдавленно протянул пострадавший и отвернулся в сторону. «Еще вопросы у кого-нибудь есть?» Вопросов ни у кого больше не оказалось, и каждый из вошедших в гондолу стал искать свое место. Оказалось, что помимо штатных кресел возле иллюминаторов есть и нештатные, которые выдвигались из стены, будучи прикреплены к ней с помощью определенных конструкций. Кроме больших иллюминаторов, в помещении внезапно открылись и совсем небольшие, возле которых и находились эти складные стульчики. Каждый из них имел свою цифру, что соответствовало номеру билета. Взглянув на свой, я понял, почему в кассе на них стояла разная цена. У меня, Петра, а также у гувернантки оказались номера двузначные, начинавшиеся с цифры 21. Тогда как все билеты первого и второго десятка до пресловутого 21 числа обозначали штатные места с удобными креслами, находящиеся возле больших иллюминаторов. Конечно же, Женевьева купила себе более дорогой билет и теперь целенаправленно шла к месту с удобным креслом, позади которого на стене красовалась красивая, написанная готическим черным шрифтом цифра 8. Мне достался билет с цифрой 22, у Петра 23, а у Эльзы 24. Так мы и разместились друг за другом, оставив Женевьеву в гордом одиночестве, вернее, в окружении весьма немолодой супружеской четы, что также решили совершить полет на склоне лет. Оглянувшись на нее, я увидел довольный и чуть насмешливый взгляд, говоривший, а я знала и купила лучшее место. Пожав плечами в стиле Кто бы сомневался, я отвернулся к иллюминатору, за которым пока виднелись только собравшиеся вокруг зеваки, да ожидающие своего времени очередные желающие полетать на дирижабле. Как только все уселись на положенные по билетам места, механик запустил основной двигатель, отчего весь корпус дирижабля задрожал мелкой дрожью. В гондоле вибрация сначала ощущалась довольно сильно, но с каждой минутой она все уменьшалась, становясь незаметной по мере того, как двигатель переходил на нужные штатные для него обороты. «Господа, будьте внимательны, мы начинаем отрыв», – провозгласил старший Стюарт, и многие пассажиры после его слов невольно вцепились в поручни своих стульев или кресел. Я бы тоже это сделал, но, чувствуя спиной насмешливый взгляд графини, воздержался от инстинктивного порыва. Нечего показывать труса. В это время звук двигателя внезапно стал тонким и приглушенным, и дирижабль неожиданно для всех стал подниматься. Все резко приникли к иллюминаторам, и сначала картинка за окнами как бы увеличивалась, но сразу же начала уменьшаться, и чем дальше, тем стремительнее. Мы поднялись метров на 200 вверх, и на этой высоте дирижабль застыл, дав пассажирам возможность привыкнуть к ощущению огромной высоты птичьего полета. За иллюминаторами проплывали белые облака, вдалеке чернели на рейде фигуры броненосцев, больше похожие на утюги, и метались над волнами вездесущие чайки. Господа, наш дирижабль поднимается еще на 200 метров вверх, после чего начнет неспешный облет всех достопримечательностей нашей столицы и ближайших окрестностей. Ровно через 30 минут мы вернемся к месту нашей стоянки. Приятных вам ощущений, господа. После этих слов дирижабль стал подниматься еще выше, медленно двигаясь вперед. «Ух ты!» – вырвалось у меня, и такой же возглас издал и Петр. Мы во все глаза старались получше рассмотреть в иллюминатор достопримечательности, которые лежали под нами, как на ладони. Они величаво проплывали внизу, показывая себя во всей красе. Глядя на них, я ощущал полный восторг. Не хватало только близкого человека, с которым можно было разделить свою радость. Рядом находился друг, с которым мы и обменивались впечатлениями, но... Не выдержав, я обернулся назад и, встретившись взглядом с Женевьевой, улыбнулся ей, ощущая в своей груди какой-то просто невероятный трепетный восторг. Голова кружилась, и весь мир играл яркими красками. Надеюсь, она тоже испытывала похожие чувства. Дирижабль продолжал плыть над городом, а мы смотрели вниз, любуясь его красотами. На этой высоте изредка появлялись птицы, но в основном они летали ниже. Тут дирижабль стал поворачивать и устремился в сторону Балтийского моря, показывая сверху все форты краншлота и замерзший Петровский залив. На его льду то здесь, то там чернели крохотные точки отважных рыбаков, что баловались зимней рыбалкой, хоть и стояли сильные морозы. В гондоле тоже чувствовалась прохлада, несмотря на то, что ее отапливал специальный паровой котел. Но холодный ветер, что царил на этой высоте, да и сама скорость дирижабля позволяла холоду проникать в малейшие щели и выдувать из нее тепло. Пролетев над Петровским заливом, дирижабль вновь поменял направление и, ускорившись, начал двигаться в сторону Петергофа. Скорость он набрал весьма солидную, и вскоре мы уже любовались красотами загородной резиденции славских императоров. Какое-то время мы проплывали над ним, после чего дирижабль вновь развернулся и, взяв обратный курс, полетел с самой быстрой скоростью, на которую только оказался способен. Это оценили все пассажиры, от чего послышались удивленные и восхищенные вздохи и ахания, в основном со стороны женщин. Гувернантка Эльза в полном восторге смотрела вниз и постоянно что-то восклицала, но на немецком языке, найдя общий язык с Петром, который ее понимал, а я нет. Я несколько раз кидал взгляд на Женевьеву, но она не смотрела на меня, а любовалась видами проплывающего внизу города. Эх. Разогнавшись, дирижабль заскользил в сторону марсового поля и минут через семь, подлетев ближе, стал сбавлять скорость. Скоро он и вовсе завис над землей. Включились дополнительные двигатели, с помощью которых летательный аппарат стал медленно опускаться на специальный помост, где и фиксировалась гондола. Толчок. Короткий неопасный скрежет, и мы оказались надежно пришвартованы к помосту. «Господа, наш полет подошел к концу, прошу всех на выход», – объявил старший стюарт, а младший принялся тут же открывать входную дверь. Пассажиры стали вставать со своих мест и, проходя мимо обоих стюардов, благодарить их. «Прекрасно! Восхитительно! Неповторимо! Выше всяких похвал!» Мы с Петром тоже встали и двинулись к выходу вслед за поднявшейся раньше Женевьевой и ее гувернанткой и вскоре вышли наружу, оказавшись в своем привычном мире. «Разрешите вас проводить?» Набравшись смелости, подскочил я к Женевьеве, немного смущенно смотревшей на меня. Наверное, она сама не знала, как ей поступить дальше. «Только до извозчика, не забывайте о приличиях», строго сказала она мне, краем глаза при этом следя за гувернанткой, что стояла тут же. «Безусловно, благодарю вас, Женевьева, за оказанную мне честь». Петр только хмыкнул и чуть отстал, когда я пошел рядом с Женевьевой, не пытаясь взять ее под руку. Сзади нас пошла Эльза, а за ней уже Петр. Извозчиков на Марсовом поле стояло огромное количество, даже имелись на автомобилях. Но Женевева не спешила, медленно выбирая себе наиболее подходящего, следуя рядом со мной. «Вам понравился полет, графиня?» «Мне да, а вам?» «Мне тоже, даже очень!» Я рад, что мне повезло с вами столкнуться, и тем самым получить возможность полетать вместе на дирижабле». «Я же говорила, что вы это подстроили, Федор. «Нет, что вы, это невозможно!» Запинаясь, стал оправдываться я, становясь Пунцовым от смущения. Женевева же искоса смотрела на меня, явно наслаждаясь своим положением. «Ну, вы же только что в том признались?» «Нет, я... Я просто хотел сказать, что мне очень понравился полет. я очень рад, что повстречал вас сегодня». «И вообще, увидел вас. Завтра я уезжаю на каникулы и...» «А вот и извозчик, который мне больше всего подходит. Спасибо вам, Федор, но мне пора. Увидимся на занятиях после каникул». «Увидимся», — потерянно ответил я, грустно смотря, как она садится в вазок и приветливо помахав рукой уезжает прочь. «Тебе повезло, Федор», — сказал Петр, подойдя ко мне. «В чем?» — не скрывая своей горечи, спросил я. «В том, что она вообще с тобой разговаривала, а могла бы только фыркать». Ты ведь даже не барон, как я. Но, без всяких но, не хотела бы, не разговаривала. Запомни это, Федор. Уж я сталкивался с этим кругом. Родители как-то меня приводили на одно празднество в уважаемое имение. Так там сразу всем указали на их место. Даже вспоминать не хочу. А Васильева тебе даже улыбалась. Не улыбалась она мне, не придумывай, Петя. Ага, ага, как же. Ладно, забудь. Впереди каникулы найдешь ты еще кого-нибудь себе по душе? «Найду», вздохнул я, «только такой уже не найти». В ответ на мои слова Петр запрокинул голову к небу и стал оглушительно смеяться, и долго не мог угомониться, пока я недоуменно посмотрел на него. «Ты чего какой Петр?» «Ну ты насмешил, ты же понимаешь, что она не тебе. Да и вообще, конечно, другой такой не найти, потому как она графиня, а ты пока всего лишь обычный мещанин. Так что удовольствуйся хотя бы тем, что на тебя просто обратили внимание». А если ты влюбился, а ты действительно влюбился, друг мой, то тебе стоит добиваться большего в жизни, чем смог добиться твой отец, намного большего. И даже тогда вряд ли у тебя получится жениться на Женевьеве, даже если ей нравишься. Ты же понимаешь, что ее сословие просто не допустит тебя к ней. У нее отец генерал-губернатор, для них это моветон. Да знаю я. Чего ты мне прописные истины, говоришь, Петр? Все я знаю и понимаю, но мечтать не запретишь. Ладно, поехали отсюда, а то я замерз, а впечатлений и так выше крыши самого высокого здания в столице. И то, правда, Федор, пошли. Как поедем? Давай на извозчики опять, хватит на сегодня приключений, да и денег мы с тобой потратили много. Потратили много, но зато не зря. Когда бы еще с графиней в одном дирижабле полетали? Твоя правда, Федор. Ладно, поехали домой. Уже на следующий день, сидя в поезде и глядя на проплывающие за окном пейзажи, я вспомнил юную графиню. И почему ее угораздило родиться графиней? Была бы она обычной мещанкой, да хоть дворянкой, а не аристократкой, то я смог бы на ней жениться. Да, пришлось бы приложить много усилий, но цель того стоила. А сейчас? Сейчас я мог только думать о ней и мечтать. Как же сладко щемит сердце, когда в голове возникает ее светлый образ. Но не надо травить себе душу несбыточными желаниями, нужно совершенствоваться и учиться. В этом залог моего успеха. А еще мне необходимо зарабатывать деньги. Они нужны хотя бы для того, чтобы чувствовать себя лучше и позволять больше. На покупку книг, например, или на хорошую и вкусную еду. А то эти продовольственные талоны в казенной столовой уже надоели. Как бы там ни было, постарайся найти себе заработок, нужно только напрячь мозги. Жаль, что Ефим оказался слишком мутным человеком, и любое его предложение всегда несло некий флер двусмысленности и авантюризма. Хотя я понимала, что с помощью своего дара действительно мог зарабатывать деньги, но банально опасался связываться. Дорога домой ничем мне не запомнилась, и через три дня мой поезд подошел к зданию железнодорожного вокзала Кристополя. По перрону сильный ветер кружил редкие мелкие снежинки, кидая их в лицо немногочисленным встречающим. Перед отъездом я отправил матушке телеграмму о том, что приезжаю, и внезапно увидел ее на перроне. Маленькая, похудевшая фигурка, одетая в старомодное, но еще очень приличное платье, куталась в шерстяную шаль, с тревогой осматривая каждый вагон и ища глазами того, ради кого она и пришла сюда. «Матушка!» – крикнул я, выходя из своего вагона. «Сынок!» – воскликнула она и бросилась ко мне. Я неуклюже обнял мать, что оказалась намного ниже меня, То ли я подрос, то ли она в росте убавила. «Матушка», — ласково сказал я и поцеловал ее мокрые от слез щеки. «Ты уже, наверное, замерзла, ожидая меня?» «Нет, сынок, я недолго жду. Пойдем домой». Каникулы мои оказались непродолжительными, много времени отнимала дорога. В Крестополе трое суток, да обратно столько же, остается неделя дома. А что можно за неделю сделать? Только праздники отметить с немногочисленными родственниками, да погулять по городу. Ну и на девчонок местных посмотреть, а познакомиться времени уже не хватило. И вскоре я снова сидел в вагоне поездом, чащего меня обратно в Павлоград.